Глава четвертая. Недоразумение. «Глазам своим не верю! Ты что, преследуешь меня?» Вспыхивает гневом дракон, и в этот раз не только его зрачки вытягиваются в линию, но и на скулах появляется черная драконья чешуя. Настолько он зол. На секунду мне кажется, что Рэй прямо здесь обратиться А ведь в Ашдархе обороты строго запрещены, но разве что имеешь специальное разрешение, или служишь в тех местах, о которых говорить не стоит. В ином случае, будь добр выпускать дракона за пределами городов и сел, а внутри населенных пунктов – только при крайней необходимости или в опасности. И потом не забудь доказать эту необходимость полицаем. Муторно, конечно, но все же закон хорош. С тех пор, как населенная людьми и магами Када вошла в состав драконьего Аштарха, люди, несмотря на законы, ощутили свою беззащитность перед всесильными крылатыми. Мало того, что магический резерв драконов в разы больше – так еще и обратиться могут в любой момент. Вот и вышел запрет. Да, драконы все равно в почете, хотя теперь скорее как элита. И один из представителей этой самой элиты вот-вот воспламенит меня взглядом. Не успеваю даже рта открыть, как Рэй вымещает гнев на прислуге. «Лада, кто ее сюда впустил?» «Ваш отец, господин», — спешит отчитаться рыжая женщина, растерянно хлопая ресницами. «Рейдер, с возвращением!» Его светлость поднимается с дивана. рей лишь сейчас замечает, что я тут не одна, а с целым табором гостей. Он обводит лица моих родных цепким взглядом, от которого у всех наверняка бегут по коже мурашки. Потом смотрит на хозяина, который в этот момент останавливается около нас. «Что тут происходит?» Голос рейдера звучит уже тише. На лице появляется та самая сухая приветливая улыбка, которой каждый власть имеющий демонстрирует манера и хороший тон. Вот только меня она пугает не на шутку. Как быстро он умеет перевоплощаться. Я бы так хотела. Да только от одного взгляда на него накрывает такой волной, что глаза начинают слезиться, а губы дрожать. Нет уж, хватит мне сегодня позора. Прекрасный вопрос, Рейдер. Наши гости пришли сюда свататься. Важно сообщает его светлость. Рей кидает взгляд в сторону моей семьи. Не вижу среди них жениха. К тому же Ванде еще не здоровится отец. Отрезает он и гневно косится на меня. «Что? Я вообще не знаю, кто такая Ванда, и не понимаю суть его претензий. Зато теперь точно знаю, что он не такой, каким я его считала. Я придумала того мальчика, влюбилась в вымышленный образ, подкрепленный аурой и безупречным, до этого дня, поведением рейдера Гера. Но теперь я знаю его сегодняшнего. Они не к Ванде свататься пришли, замечает все еще безымянный для меня глава семейства, а к тебе». Что? Шок пронзает меня так, что даже волосы встают дыбом. Я нареченная не для этого господина, а рейдера Герра? Сам Рэй ловит шок не хуже моего и кидает в меня такой убийственный взгляд, будто я тут на коленях стояла и умоляла его отца взять меня в невестки. Нет же, он что, совсем псих? А невеста, стала быть, тянет Рэй, чуть ли не скребя зубами. Он проходится во мне ледяным взглядом и останавливается на пятнах чая на платье. Это недоразумение? Рейдер шикает его отец и указывает глазами в сторону моей семьи. Рей ведь даже не подумал снизить тон, назвав меня недоразумением. Нет, он ухмыльнулся. Жестоко ухмыльнулся, добивая уже мое раненое сердце. Я для него совсем не человек, да? Верно. Я для него проклятие. Напасть, чума, все что угодно. И потому можно и нужно топтать меня. Чем жестче, тем лучше. Так? Ладно, он чужак, в которого я была влюблена как дура. Но моя семья, отец мачеха, они делали вид, что даже не услышали этих слов. Астейша и того хуже. Довольно хихикнула. Пожалуй, я выдерну ей волосы, когда мы вернемся, ибо больше терпеть нет сил. Это шутка какая-то!» Гневно шипит Рэй. «А похоже, что тут шутят», – тоже сквозь зубы отвечает его светлость. «На пару слов. Сейчас!» требует Рэй и давит отца взглядом. Потом все же кивает озадаченным членом моей семьи. Из вежливости или великодушия? Не знаю. Прошу нас простить, мы скоро вернемся. Лада, отведи нашу юную гостью, куда требовалось, а затем подай остальным гостям угощение и проследи, чтобы всем было комфортно. Распоряжается его светлость. Они с Рэем уходят. Я в таком шоке, что и пошевелиться не могу. «Леди, пойдемте», напоминает мне Лада. Беру себя в руки и иду в ту самую уборную, куда меня спешит сопроводить прислуга. Дверь плотно закрывается. Теперь можно и поплакать. Да? В стенах его дома? Ха! Это какая-то насмешка богов. Дважды за день столкнуть меня лбами с рейдером Гером. Дважды за день испытать его гнев. Увидеть ненависть в его глазах. Увидеть презрение. Это какой-то бесконечный кошмар. Почему вдруг жених? Почему сейчас? Можно я исчезну отсюда вместе с этой водой? которая воронкой утекает из бронзовой раковины. Можно я стану ей, безликой жидкостью, которая ничего не чувствует. Тогда ведь не будет так больно. Нет, я не буду больше плакать. Хватит с меня. Привожу свое бледно-голубое платье в более-менее сносный вид. Потом поднимаю голову и расправляю плечи. Набираю в грудь побольше воздуха и выхожу из уборной. Лады у дверей нет. Ее услужливое щебетание доносится из каминного зала. Оттуда же слышится звон тарелок. Делаю несколько шагов в сторону зала, но застываю от фразы, произнесенной за глухой темной дверью.